Глава девятая. Теневой план. Пару минут я не мог заставить себя сдвинуться с места. Все надеялся, что вот сейчас девчонки вернутся и с радостными криками у нас получилось броситься нам на шеи. Но, к сожалению, это были всего лишь мечты. «Возвращаемся», — скомандовал я, и мы с тобой одновременно покинули штарамград. «Ты как?» — положив руку на плечо, спросил друг. «Нормально». — ответил я, хотя и не был в этом уверен. «Так, чтобы пробраться на теневой план через черный ход, тебе надо последовать за мной, когда я активирую подарок Моргана и ступлю на темные тропы», — начал рассказывать я последовательность действий. «Добиться этого можно только в одном случае, если тропа будет крайне нестабильной, что чертовски опасно. Теневые сущности не будет ничего сдерживать, и нам придется прорываться с боем, а наш теневой уровень будет равняться гордой единичке». «Но я очень рассчитываю на свое оружие, так что должны справиться». «Я начинаю терять терпение, адепт!» Пророкотал в голове голос хаоса, и я поморщился. «Чего?» — насторожился Тао. «Хаос лютует», — ответил я. «Хочет, чтобы я побыстрее занялся его заданием. Видимо, прознал, что Лос умудрилась вернуть себе венец». «Так что, поход на теневой план переносится?» — нахмурился друг. «Нет», — решил я. «Хаос немного подождет. Вначале прорвемся в стартовую локацию и получим себе полный функционал. Потом я вернусь и займусь демоническим венцом, а ты начнешь разведывать обстановку. Все же ты член теневой гильдии, и если тебя обнаружат, то по факту не смогут ничего предъявить. А вообще, пора бы устроить в этой организации революцию, а то нынешнее руководство меня крайне не устраивает. Они задались целью меня убить, и боюсь, что когда-нибудь у них может и получиться». «То есть ты хочешь устранить с и поставить во главе гильдии меня?» – изумил цитао «А почему нет?» – пожал плечами я. «Когда мы вскроем теневой храм и завладеем его богатствами, ты получишь огромный авторитет среди сагильдийцев, а система наверняка еще и очков репутации насыплет от души. Вот ты и получишь возможность бросить вызов главе гильдии, ведь так, по-моему, записано в кодексе». Всякий достойный член гильдии может бросить вызов главе и в случае победы возглавить организацию. Понятное дело, что Шкрам целенаправленно опускает репутацию ближайших конкурентов, но сила Теневого Храма позволит совершить резкий скачок, и у него просто не будет другого выбора. Он НПС и обязан подчиняться законам Великой Системы». «Все так? Есть такой пункт Кодекса?» – задумчиво ответил Тао. «Вот только я игрок» а власть всегда передавалась исключительно среди НПС. «Вот и создашь прецедент», — улыбнулся я. «Думаю, зеленок и мастерства тебе хватит, и ты с легкостью разделаешь этого варлока». «Не знаю, не знаю», — засомневался Тао. «Шкрам действительно сильный соперник, а в случае проигрыша будут последствия. По законам гильдии бой идет до смерти. Стоит ли рисковать потерей персонажа?» «Что я слышу, Тао сомневается в своих силах». Вновь улыбнулся я. «Ты серьезно?» «Ставки слишком высоки, Джей», — не поддержал моего шутливого тона друг. «Стоит ли ввязываться в войну с теневой гильдией, когда у нас на носу столь ответственное дело?» «Они уже дважды пытались меня убить», — тоже отбросил беспечный тон я. «И с каждым разом попытки шкрама становятся все изощреннее. Боюсь, что третьи подлянки я могу не пережить», Особенно если нападение произойдет в тот самый ответственный момент или накануне. Не стоит оставлять за спиной такую силу, которая может нанести удар в самый неподходящий момент. Тем более теневая гильдия связалась с Лос, а эта тварь просто мечтает закрыть меня в своей тюрьме и пытать несколько столетий, пока я с ума не сойду. Так что надо нанести превентивный удар, так сказать, разрубить этот узел заранее». «Тем более, что я собираюсь заручиться поддержкой одной особы, имеющей доступ к секретной информации. Мы будем знать все сильные и слабые стороны твоего противника». «Наверное, ты прав», — согласился Тао. «Так и поступим». «Ну что, начинаем?» «Да», — кивнул я. «Уходи в тени, следуй за мной. Как только я найду подходящую темную тропку, я тебя предупрежу». Времени проскользнуть у нас будет мало, но я задействую возможности доспеха архидемона и замедлю течение времени. В общем, мы должны успеть прорваться. — Сделаю, — ответил друг и растворился в пространстве. Отыскать подходящую тропку оказалось довольно проблематично. Фишка в том, что стоит такой тропе опуститься до нулевой целостности, как она тут же схлопывается, но мне удалось уловить некую закономерность. Перед разрушением тропка существует буквально одно мгновение, и именно в этот момент нам надо успеть проскользнуть внутрь. Только у такой тропы практически стирается та условная грань между материальным миром и теневым, и появляется возможность пробиться на скрытый игровой план. Да, именно пробиться, потому как теневые сущности будут активно противодействовать этому процессу и пытаться высосать из нас как можно больше опыта. Но у меня есть замедление времени, так что удалось немного растянуть это мгновение и проскользнуть на тропку. В этот раз тоннель выглядел совершенно иначе. Вместо стабильного и монолитного контура, который должен препятствовать проникновению внутрь основной массы теневых сущностей, тоннель зиял множеством прорех, которые с каждой секундой увеличивались в объеме. Сквозь эти дыры было видно очень странное солнце черного цвета, или светило, не знаю как правильно. В общем, неважно. Солнце излучало темную энергию, которая и подпитывала трубку. Сейчас же эта энергия возвращалась обратно, поэтому-то и появились дыры. Еще были видны сущности. Чертовски много сущностей, которые двигались к соседнему тоннелю, так и не дождавшись добычи здесь. Но мое появление не осталось незамеченным. Теневые монстры развернулись и рванули обратно. «Я так понимаю, нам надо пробиться к вон тому континенту» усмехнулся появившийся рядом со мной Тао и указал на небольшое светлое пятно в целом океане почти непроглядной тьмы. «Ага», — кивнул я. «И при этом, чтобы на балансе осталась хоть единичка опыта, эти твари питаются экспой и, если дать им волю, могут обнулить персонажа. Ограничителя нет, как и пути обратно. Только вперед, друг мой. Только хардкор». «Ну, пускай попробуют». По-звериному оскалившись, чуть ли не прорычал Тао, а потом в его руках зажглись два кинжала, сотканных как будто из самой тьмы. «Зачетное оружие!» — проговорил я и достал из инвентаря свой астральный клинок, который, в отличие от оружия Тао, сиял нереальной белизной. «Ну так не ты один же по интересным локациям шастаешь и редкие артефакты находишь», — хохотнул друг. «Вот и я отыскал древнюю реликвию под названием «Теневые клинки», которые работают не только на материальном плане. «Приятная неожиданность», — признал я. «Ну что, как говорит наша общая знакомая, пора бы и бошки поотрубать этим тварям». «С превеликим удовольствием», — оскалился Тао и первым рванул в бой. «Друг растворился в пространстве, чтобы через секунду возникнуть рядом со здоровенной тварью и разразился серией настолько молниеносных ударов, что они слились для меня воедино». Моб болезненно заверещал и попытался разорвать дистанцию, но теневой мастер не привык отпускать свою жертву. «Хм, а ты в курсе, что с этих сущностей падают склянки экспы?» — поинтересовался друг. «Теперь в курсе», — ответил я и первым ударом отсек тянущуюся ко мне конечность, а потом и срубил монстру голову. «И действительно...» В инвентаре появилось несколько бутылочек, заполненных белесоватым туманом емкостью от 10 до 50 тысяч экспы каждая. И это я прикончил чуть ли не рядовую тварь. Да теневой план это настоящее золотая жила, что позволит нам совершить резкий скачок в уровнях, да еще и сокланов прокачать. Мгновенно опорожнив бутылочки, я отмахнулся от системных сообщений о повышении теневого уровня и разблокировке полного функционала с набором стартовых атрибутов. Пусть со всем этим разбирается тень. А далее нам стало не то, что не до посторонних разговоров. Даже мысли лишние улетучились. Максимальная концентрация на сражении. Вот тут сразу бросилась в глаза разница между моими навыками и мастерством Тао. Друг действовал со скоростью молнии и безостановочно разил врагов. Я же выезжал на свойствах своего уникального оружия. Астральный свет клинка слепил и дезориентировал теневых сущностей, за счет чего я продвигался вперед, в то время как Тао удерживал фланги и прикрывал спину. Так и пошло, шаг за шагом, метр за метром мы прорубались к цели. Не скажу, что это было тяжело, это было нереально». Невозможно уследить за толпой мобов, которая облепила нас со всех сторон и не разорвала на части только благодаря свету астрального клинка. Но это не мешало им ранить нас множество раз и одновременно отщипывать частички опыта. Но, к счастью, удавалось восполнить потери за счет лута. Не знаю, сколько времени мы рубились с самыми разнообразными сущностями. По моим внутренним ощущениям, не меньше суток. Мышцы давно задеревенели, пальцы перестали гнуться и мертвой хваткой сжимали оружие. Перед глазами уже давно мешанина из разнообразных оскалов, а в ушах многоголосый визг беснующейся толпы. Но рядом плечо друга, и поэтому мы идем вперед. Момент, когда мы уперлись в окружающий материк купол, я пропустил. Лишь яростный крик Тао вывел меня из странного состояния отрешенности. «Да очнись, Джей!» орал друг, одновременно отбиваясь от толпы теневых сущностей. «Нам нужен проход!» Тряхнув головой, я, навалившись всем телом на свой клинок, начал сантиметр за сантиметром вгонять его в купол. По мере того, как лезвие входило в густую темную субстанцию, астральный свет уменьшался, и осмелевшие твари усиливали натиск. Я не знаю как, но Тао умудрялся их сдерживать. Когда лезвие утонуло полностью, стало совсем хреново. Астральный свет, словно маяк, освещал нам путь, а сейчас настала абсолютная тьма, и в голову полезли самые жуткие мысли, что когда-либо меня посещали. Ощущение безнадежности сковало тело. Зачем все это? Зачем сопротивляться неизбежному? Что мы можем противопоставить богам и дарканцам, ведь мы всего лишь люди? Так, может быть, просто опустить руки? стоит сейчас убрать оружие и теневые сущности высосут весь опыт тогда можно будет с чистой совестью объявить всем что план провалился мы отыщем Сибирайский сайбермир где люди смогут скоротать остаток своей жизни без всяческих войн и лишений как же дети да печально но ничего не поделать жизнь несправедлива зато мы с элли будем счастливы нет Вспыхнула в голове яростная мысль, которая зажгла в душе огонь и прогнала наведенный теневым планом морок. «Девчонки, значит, там сейчас жилы рвут, чтобы выполнить сложнейшее задание, а я заднюю включил?» «Не бывать этому. Я дам Элли то будущее, которое она заслуживает, как и все люди. Да, мы бываем алчны, мелочные и жестоки друг с другом». Но когда в наш дом приходит общий враг, то можем сплотиться и навалять ему таких звездюлей, что мало не покажется. В ответ на мои мысли и эмоциональный подъем астральный клинок засиял так ярко, как еще никогда до этого. Я почувствовал, что теперь могу с легкостью разрезать купол, как световой меч в «Звездных войнах» режет обычный металл. Взмах клинка, и в куполе образовалась большая дыра, достаточная, чтобы в нее мог протиснуться человек. «Внутрь живо!» – скомандовал я и первым вошел в проделанную дыру. Тао отстал от меня на какое-то мгновение. Тяжело дыша, мы развернулись и начали сдерживать пытающихся пролезть вслед за нами тварей, в то время как пробоина достаточно быстро зарастала свежей энергетической пленкой. Пять минут, и пролом зарос сам собой. По ту сторону купола теперь были видны лишь смутные тени, которые бесцельно бились о защитный барьер. Шивас говорил, что темное солнце генерирует огромное множество самых разнообразных сущностей, но пробиться внутрь защищенной территории они могут лишь изредка, когда открываются небольшие окна. Именно за такими, так сказать, бонусными сущностями и идет охота на теневом плане. Помимо этого, тут есть практически обычные мобы, но из них не выпадают пузырьки с концентрированным опытом, которые можно использовать как на теневом плане, так и на материальном. «Насколько я понял, таких сущностей здесь, в принципе, достаточно мало, а на обычных мобах качаться придется очень долго. Но мы ведь читеры, так что сможем сами проделывать бреши в куполе и стремительно прогрессировать». «Было весело», — раздался хриплый голос Тао. «Не то слово», — усмехнулся в ответ я. «Надо будет как-нибудь повторить». «Ты становишься таким же маньяком, как и Эста», — уже почти нормальным тоном проговорил друг. «С кем поведешься?» — ответил я, и без сил повалился на странную серую траву. «Надо передохнуть. Как-то эти сутки мне дались слишком тяжко». «Какие сутки?» — удивился Тао. «Всего два часа прошло». «Сколько?» — не поверил я и все же сконцентрировал взгляд на данных интерфейса. «Действительно, мы начали наш забег два с небольшим часа назад, а кажется, что не один день сражались». «Ну-ка, а что там в результате?» «Не кисло мы так набили уровней», — присвистнул я. «Сам в шоке», — подтвердил друг. «Ты в инвентарь загляни». Мой шок усилился. В каждой ячейке огромного пространственного хранилища была помещена склянка с туманным содержимым. Ё-моё, да сколько же их тут! Система услужливо вывела общее количество предметов в инвентаре, а потом конвертировала все это в эквивалент экспы. «Вот тут-то и пришло осознание, какое огромное море опыта на нас свалилось, вернее, даже не море, а целый океан, сотни и сотни миллиардов единиц, я и цифры-то такой не знаю». «Мы точно читеры?» – устало улыбнулся я. «Думаю, что за всю историю Эстери никто не совершал столь стремительных рывков вверх по лестнице силы». Да если вложить хоть половину из этого количества в свое развитие, то мы в миг взлетим левела до пятисотого, причем как на теневом плане, так и на материальном. Так чего же мы ждем? Ухмыльнулся друг. Половину тратим на этом плане, а другую половину на материальном. Девчонкам опыт можно набить чуть позже, когда те вернутся. Согласен, поддержал предложение я и начал одну за другой откупыривать склянки с опытом. Перед глазами начали стремительно мигать системные сообщения о повышении теневого уровня. Сотый, двухсотый. На теневом плане не нужны никакие ключи, чтобы разблокировать прогресс. Четыреста, пятьсот, 589. Особое внимание игроку. Ты набрал более 550 уровней за первые сутки после получения доступа на теневой план. Получено крайне редкое достижение. Эпическая сила. Награда плюс 10 к общему количеству атрибутов, эксклюзивный атрибут «Тень», эксклюзивный навык «Теневое преимущество», уникальное умение олицетворение тени, плюс одно свободное очко атрибутов за каждый полученный теневой уровень. «Тебе тоже плюшки перепали?» – поинтересовался у Тао Я. «А то!» – улыбнулся друг. уникальная профа теневой кузнец», эксклюзивный атрибут «Мастер теней» и эксклюзивный навык «Теневое преимущество», Ну и свободных очков система подбросила. «Мне тоже преимущество дали», — проговорил я. «А также эксклюзивный атрибут под названием «Тень», который работает и на материальном плане, и уникальное умение олицетворения теней. «Атрибут потрясный», — пояснил Тао. «У меня такой есть. Теперь ты сможешь мгновенно перемещаться в тенях. Это что-то вроде магического блинка, только позволяет проникнуть даже в замкнутое помещение через частичное погружение на теневой план». Полезная штука, как и теневое преимущество. Я слышал об этом навыке. Он позволит использовать темную энергию для защиты или атаки и опять же работает на материальном плане. Но в теневой гильдии меня отказались ему обучать. Оно есть только у магистров. Вернее, так было раньше. Улыбнулся друг. А что такое олицетворение тени? Если верить описанию, то я теперь могу оживить тень любого игрока или НПС, причем так, что он не будет иметь об этом ни малейшего понятия – «По моему приказу тень сможет следить за своим хозяином и даже атаковать его». «Круто!» — с небольшой примесью зависти в голосе проговорил Тао. «Интересно, а на богов этот скилл подействует?» «Надо будет спросить у Феррос», — высказался я. «Ты уверен, что нам надо связываться с этой богиней?» — засомневался друг. «Не знаю», — честно признался я. «Но она показалась мне довольно адекватной, и...» «Я осекся, пытаясь подобрать правильные слова». «Добрый, что ли?» «У вас в России есть одна интересная поговорка. Когда, кажется, креститься надо», блеснул своей эрудированностью Тао. «В любом случае, будь с небожителями предельно осторожным, Джей». «Обязательно», пообещал я. «Ну что, погнали, привяжемся к ближайшему телепорту, а потом я тебя оставлю и займусь демоническим венцом. Теперь тебе на этом плане вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию, и у нас появился реальный шанс прищемить хвост Теневой гильдии». Вот только действовать надо осторожно и вначале провести разведку. Да у меня на материальном плане уровень в два раза меньше. С такими статами я тут таких дел наворочу. Так что, когда ты вернешься, у меня все уже будет в шоколаде, и я выдам тебе полный расклад сил в этом регионе». Откровенно наслаждался ситуацией Тао. «Вот и отлично», — подытожил я. «Если ты еще и портал быстро отыщешь, вообще будет огонь». Быстро не получилось. Тао рыскал по местности пару часов, прежде чем наткнулся на искомый объект. По дороге нам попадалось множество разнообразных мобов, и все они не превышали 30-го левела, но при виде таких высокоуровневых монстров, как мы, разбегались в разные стороны. «Приятно, блин, когда тебя уважают. Шучу, конечно. Мы тупо попали в песочницу. Вряд ли в глубине континента монстры будут вести себя таким же образом. А вообще место довольно странное». Наверное, все дело в темном солнце, которое дает весьма специфическое освещение. Поэтому повсюду царит вечный полумрак, в котором порой довольно трудно различить шастающих среди ветвей черных деревьев мобов. Красок, как и на астральном плане, здесь мало. Если в астрале преобладают светлые тона, то здесь господствуют мрак и все оттенки черного. Идеальные условия для работы теневиков всех мастей. «Шивас рассказывал, что на теневом плане нет крупных городов. Специфика этого континента не позволяет возводить сложные объекты. Нет, построить город, конечно, можно, вот только он будет неминуемо разрушен». Дело в том, что пробои в куполе случаются как раз в районах, где начинают возводить постройки. Причем с каждым новым зданием частота возникновения пробоев увеличивается, а количество атакующих город-монстров растет чуть ли не в геометрической прогрессии, и твари очень быстро уничтожают как тех, кто строит, так и сами объекты. Даже теневой храм постоянно перемещается в пространстве, и его приходится искать по всему немаленькому континенту чуть ли не каждые сутки. «В общем, на теневом плане весело. Здесь не стоит подолгу задерживаться на одном месте, иначе можно спровоцировать на атаку блуждающую орду мобов. Причем появиться такая орда может из ниоткуда и за считанные секунды, а каждая смерть отнимает 5% набранных уровней». «Я постараюсь управиться с демоническим венцом побыстрее», пообещал я Тао, когда настала пора прощаться. «Но не факт, что получится». Хаос как-то обмолвился, что венец спрятан, и придется постараться, чтобы достать его. «Все нормально, Джей», — отмахнулся друг. «Мне есть чем заняться. Вступать в бой с теневой гильдии я пока не намерен. Занимайся делами, а я пока наведу мосты и поподробнее узнаю, как тут все работает. Слова Шиваса — это одно, а реальная картина совсем другое». «До встречи», — пожал я Тау руку и пожелал вернуться на материальный план. У меня действительно много работы. В отсутствии трех лидеров вся нагрузка ляжет на мои плечи, и придется разрываться между выполнением задания хаоса и обязанностями клан Лида. Ладно, выгребу, не привыкать. Тем более можно будет воспользоваться помощью искры. Хм, а что если я оживлю тень своей пожирательницы, а потом отправлю ее в нужную точку? Будет это считаться, что я ее посетил? Если да, то это решит множество проблем потому как будет работать астральный перенос души. В общем, надо попробовать новые фишки и комбинировать их со старыми. Мои возможности растут с каждым днем, и это не может не радовать. И это я еще не добрался до тайника Шиваса. Мне пока не хватает уровня и ранга мастерства, чтобы получить доступ на верхние этажи его астрального чертога, но я быстро наберу нужные цифры. Да и с Феррос надо бы пообщаться. Богиня информации в союзниках не помешает. Вот только чтобы такого придумать с договором? «Не хочется верить богине на слово. Может, она лукавила, когда говорила, что боги и смертные не могут заключать союзы. Должна быть лазейка. Она просто не хочет мне о ней говорить, чтобы не связывать себя обязательствами. Ведь в этом случае придется их выполнять. Хм. Есть у меня идея, как можно закрепить наше сотрудничество перед лицом великой системы. Если Феррос начнет увиливать, тогда я пойму, что не стоит иметь с ней дело. Решено». Разбираюсь с олицетворением тени и отправляюсь навстречу с богиней.